Эпилог. Что ты думаешь об этом? Поинтересовался и сторон, склонившись надо мной, пока я пыталась вникнуть в ту кучу документов, что лежали сейчас на столе. Если до того момента, как мы замкнули круг, я и думала, что это самое сложное, что нам предстоит, то мои мечты обратились в прах уже на следующий день. И теперь жизнь вовсе не стала проще. Начиная с этого дня, Нас допустили к работе совета. Вот ведь счастье-то! Теперь совет работал в количестве не 11 эвэев, как прежде, а 24. Передача полномочий будет происходить постепенно и завершится оборотов так через пять, не раньше. А именно, когда мы докажем свою состоятельность. И если еще до того, как нить замкнулась, я и питала надежды на то, что мир превратился в сплошной праздник, то теперь все мои мысли занимал бюджет, который стоило утвердить на каждую из провинций. Оборот только начался, а вы уже рассматриваете бюджет на следующий? Это не тот ответ на вопрос, который я задал. И загнув бровь, строго сказал он Но я все же скажу, что стоит радоваться, что не мы его разрабатываем, а лишь вносим необходимые правки и утверждаем. Я бросила взгляд из-под ресниц на друзей, что находились сейчас в таком же положении, что и я, но работая со своими наставниками. Пожалуй, каждый из них принимал происходящее как должное с упоением слушая учителей. Но разве что Эрон и Дилай откровенно скучали по природе своей. Уставает подобного рода деятельности, как и я. Но все же они, как бы то ни было, готовились к этому всю жизнь, в отличие от меня. Большинство членов настоящего совета были их родственниками, и они знали друг друга с малых лет. Ребята сильно изменились по возвращению с той стороны полотна. Не то чтобы они стали взрослее, но теперь я видела себя в окружении уже не юношей, а скорее мужчин. Не только внешность приобрела какие-то характерные для истинных Эвэев черты, но и само их отношение стало более зрелым. «Мы не лезем особо в политику», – заговорил вновь из сторон. «Для этого есть кабинет министров. Совет вносит свои правки только по некоторым ключевым вопросам. Все же мы живем в мире людей и не должны отнимать у них право решать, как строить этот мир». Наши задачи больше касаются магической составляющей, поддержания энергетического баланса и положения эвеев в обществе. Но это вовсе не значит, что не должны разбираться в таких моментах. Можно сказать, совет – это как верховная точка по принятию решений государственного значения. «Мне не хватает знаний для подобного», – просто подытожила я. Если относительно того, что касалось управления магией и энергией, я ощущала этот багаж знаний, доставшийся мне вместе с обретением отражения, то вот это вот все было просто уничтожено за ненадобностью. Мое отражение даже вспоминать не желала о цифрах, законах и прочем. Отрадно слышать, что ты это понимаешь. Многозначительно улыбнулся этот хитрый Эвей. Ребята готовились к этой работе с ранних лет, так что тебе придется также многое наверстать. Вскоре вам предстоит не просто работа с бумагами, но и управление внешней политикой империи. Это все будет в ваших обязанностях. Глубоко вздохнув, я посмотрела на кипу разложенных передо мной документов. Сейчас мы с Исом Тароном вместе читали каждый. Он терпеливо объяснял непонятные моменты и давал свои выводы по каждому из пунктов. «Это вам не мечом махать, скажу я вам». Китары все это время занимался сам, хотя и сидел рядом со мной, плечом к плечу, за этим круглым столом, но, казалось, полностью погрузился в чтение. «Что, готова сдаться, Игна? Не отрываясь от чтения, поинтересовался китары, а его губ коснулась легкая улыбка. «Хм...» — фыркнула я. — Это вряд ли про меня. — Посмотрим. Просто ответил он, должно быть, прекрасно осознавая, что бросил мне вызов, не принять который я не смогу. Вновь уткнувшись в непонятные цифры, я неожиданно вздрогнула, когда за окном здания советов вспыхнуло ярко желтым, а затем загринело так, что в унисон завибрировали стекла на окнах. — Кажется, гроза Пробормотала я, взглянув в фиалковые глаза Иса Тарона, которые сейчас были отражением его истинной сущности. Он улыбался каким-то своим мыслям, отстраненно смотря в окно. «Кажется...» – задумчиво проговорил он. «Я обещал тебе показать, как надо наслаждаться бурей. Думаю, с вас на сегодня хватит...» Уже громче сказал он. Не скрывая воодушевления, ребята поспешили на улицу. Еще ни разу мы вместе не парили в этом мире. Так почему бы этого не сделать сейчас? Я встала из-за стола, смотря в спины удаляющимся друзьям, когда рука китары коснулась моей, а наши пальцы переплелись. «Наконец-то!» – покачал он головой. «Это просто невыносимо сидеть рядом с тобой и не иметь возможности прикасаться к тебе!» «Зато у тебя все еще есть возможность подначивать меня». «От этого я не собираюсь отказываться, можешь не мечтать», — усмехнулся он. «Китары-эй!» — попыталась вырвать руку из его железной хватки. «Не стоит недооценивать противника, иначе придется столкнуться с последствиями», — в тон ему сказала я. Когда из сторон вышел след за ребятами, китара резко склонился к моему уху и прошептал «А что, если я хочу с ними столкнуться?». От его хриплого шепота по моей коже побежали мурашки, а когда его зубы чуть прихватили мочку уха, мне показалось, что по телу пробежала огненная волна. «Идем же!» – потянул он меня к выходу – «Другие ждать не будут!» «Может, пусть подождут?» – пролепетала я. «Может, но не сейчас!» – засмеялся он. Когда мы вышли во двор собрания совета, то в небе кружилось уже одиннадцать огромных хищников. Вопреки всему, нить моего отца не спешила к ним присоединяться. Казалось, для каждого из них было важно увидеть то, что их надежда на восстановление баланса стала явью. Пока же они могли видеть своих преемников, но сама нить все еще не была замкнута. Как и прежде, в ней не хватало духа и огня. Я смотрела на то, как яркие вспышки молнии отражаются от чешуйки драконов, и мое сердце невольно замирало в предвкушении и желании встать с ними рядом. «Они ждут нас», — сказал Китара, взглянув мне в глаза. Я лишь кивнула. Позволяя своей истинной сущности распахнуть крылья навстречу в ветру, уходя туда, где было теперь мое место. Рядом с Китарой, рядом с теми, кто стал мне больше, чем друзьями. Туда, где я наконец-то могла быть самой собой. Два месяца спустя. Лежа на мягкой зеленой траве, я с удовольствием прикрыла глаза, подставив лицо теплому весеннему солнцу. Ужасные зимние дожди остались в прошлом, и в Медаре наконец-то пришла весна, о которой я столько всего слышала и так давно мечтала увидеть. Время цветения, ласкового солнца, нежного ветра и ощущение того, что все непременно будет хорошо. Чему ты улыбаешься? Если я наслаждалась теплом, то он, лёжа рядом со мной, судя по взгляду, наслаждался мной. «Просто хорошо. Жаль только...» «Что?» – нахмурился он. «Ну, – протянула я, – осталось еще пять дней до Дня весеннего солнцестояния, и нам придется принять участие в официальной передаче обязанностей совета». «Ходить туда придется уже как на работу. Я не хочу учиться», – застонала я. «Это не учеба, а передача опыта. Мы еще оборотов пять будем работать под их руководством. Передача власти – длительная процедура». «Это скучная процедура», – подытожила я. «Так что же нам мешает сделать ее более... М -м, интересной?» Хитро прищурившись, поинтересовался он, взяв травинку и проведя ею по моей щеке. «Эй!» – засмеялась я, смахивая ее со щеки. «Боюсь даже представить, что у тебя на уме!» Его губы тут же легко коснулись моих, даря нежный поцелуй, так похожий на это солнечное утро. «Но сколько еще мне придется выставлять несколько постов охраны, чтобы никто, не дай паряще, не увидел, что я целую тебя?» Прошептал он мне в губы. «Это вот уже серьезно, никуда не годится!» Шутливо нахмурился он. «Можем слетать куда-нибудь!» И, загнув бровь, предложила я, прекрасно понимая, к чему он клонит. «Ивлен Игне, мой дом отправил твоему официальное предложение о вступлении в брак две недели назад. За это время мы получили подтверждение о получении с благодарностями» но ответ за Сим так и не последовал. Стараясь быть серьезным, отчитал он меня, хотя озорные искорки на дне его глаз говорили об обратном. «Мой секретарь вскоре свяжется с вами». «У вашего секретаря переходный возраст. Я узнавал, что до окончания весны он просил его не беспокоить. Сказал, чтобы я не приставал к нему лишний раз. И если я хочу официальный ответ, то могу сам написать». Даже печать мне дал, поиграл он бровями и рассмеялся. Вот я и воспользовался советом. Показал он мне аккуратно свернутый свиток. Эй! Это нечестно! возмутилась я, пытаясь выхватить его из рук Китары. Ничего не поделаешь! смеялся он, убегая от меня, продолжая удерживать свиток над головой. Ты сказала да! «Это подделка документов!» Все еще не оставляя попытки выхватить документ из его рук, смеялась я. «Ну?» — обнял он меня за талию и прижал к себе. «Поскольку главный в этой стране я, то мне по силам заверить его подлинность!» Прошептал он мне в губы. «Ты ведь не против?» Я смотрела в его глаза, искрящиеся от смеха и мне казалось, что готова отдать все, что у меня есть, лишь бы видеть его таким всегда. Не было никаких сомнений, долгих размышлений или неуверенности в принятом решении. Я знала, чего хочу в этой жизни. Так же ясно, как видела его сейчас. «Нет!» Осторожно целуя его, тихо ответила я. «Иногда бывают такие дни, которые просто кажутся нам волшебными». Без какой бы то ни было особой причины на это. В такие моменты хочется открыться навстречу этому миру, ловя руками солнце, ветер, счастье. Мне радостно, что такие дни появились и у меня. Просто потому, что в моей жизни теперь есть он. Конец